«Разве я не предупреждал вас еще в начале, что все идет слишком гладко, слишком благополучно?» — выкрикивал он, яростно подпрыгивая на своих кривых ногах. «Я ведь не дурак, друзья. У меня все-таки есть глаза. Мы входим в озеро, и что мы видим? Брошенный форт. Вы помните, да?» «Там никого не было. Помните, никто в нас не стрелял? Пушки молчали. Я тогда уже заподозрил неладное. Да и любой бы на моем месте, у кого есть глаза и мозги, думал бы так же. Но мы все-таки плывем дальше. И что же мы находим? Такой же брошенный, как и форт, город, из которого бежали жители, забрав с собой все ценное». Я снова предупреждаю капитана Блада, я говорю ему, что это неспроста, что тут ловушка, но он меня не слушает, не хочет слушать. Мы продолжаем идти дальше, не встречая никакого сопротивления. Наконец, все уже видят, что еще немного, и думать о возвращении будет слишком поздно. Я снова предупреждаю, но меня по-прежнему никто не слушает. Боже мой, капитан Блад должен идти дальше. И мы двигаемся дальше и доходим до Гибралтара. Правда, здесь, в конце концов, мы находим вице-губернатора, заставляем его заплатить на выкуп две тысячи песо. Может быть, вы ответите мне, что это такое? Или я вам должен объяснить? Это кусок сыра. «Понимаете? Кусок сыра в мышеловке. Кто же мыши?» «Спросите. Вы мыши? Это мы, черт возьми, а кошки?» «О, они еще ожидают нас. Кошки — это четыре испанских военных корабля, которые стерегут нас у выхода из этой мышеловки. Боже мой, мы попали в капкан из-за дурацкого упрямства нашего замечательного капитана Блада!» Волверстон засмеялся. Каузак рассверепел. «А, черт возьми, ты еще смеешься, скотина? Отвечай мне, как мы сможем выбраться отсюда, если не примем условий испанского адмирала?» Пираты, стоявшие на ступеньках внизу, одобрительно загудели. Огромный Волверстон, гневно взглянув на них своим единственным глазом, сжал кулаки, как бы готовясь ударить француза, подстрекавшего людей к бунту. Но Каузака это не смутило. Водушевленный поддержкой пиратов, он продолжал. «Ты, должно быть, полагаешь, что капитан Блад — это бог, и что он может творить чудеса, да? Да знаешь ли ты, что ваш хваленый капитан Блад смешон?» Он внезапно умолк, потому что как раз в эту минуту из церкви, не торопясь, выходил капитан Блад. Рядом с ним шел Бервиль, длинноногий, высокий француз. Несмотря на свою молодость, он уже пользовался славой лихого корсара, и его считали настоящим морским волком еще до того, как гибель собственного судна вынудила Иберлиля поступить на службу к Бладу. Капитан Арабеллы широкополой шляпе с плюмажем приближался к пиратам, слегка опираясь на длинную трость из черного дерева. А внешнему виду никто не назвал бы его корсаром. Он скорее походил на праздного щеголя с Пелмел или с Аламеды. Последнее, пожалуй, вернее, так как его элегантный камзол с отделанными золотом петлями был сшит по последней испанской моде. Но при более пристальном взгляде на него это впечатление менялось. Длинная боевая шпага, небрежно откинутая назад и стальной блеск в глазах Блада, выдавали в нем «Искателя приключений». «Вы находите меня смешным, Каузак?» «А?» — спросил он, останавливаясь перед бретонцем, который вдруг как-то внезапно выдохся. «Кем же тогда я должен считать вас?» — он говорил тихим, утомленным голосом. «Вы кричите, что наша задержка породила опасность. А кто в этой задержке виноват? Мы потратили почти месяц на то, что можно было сделать за одну неделю, если бы не ваши ошибки». «О, Боже мой! Значит, я еще и виноват, что...» «А разве я посадил Ля Фудр на мель посреди озера?» «Вы понадеялись на себя, отказались от лоцмана. Это привело к тому, что мы потеряли три драгоценных дня на разгрузку вашего корабля, чтобы стащить его с мели. За эти три дня жители Гибралтара не только узнали о нас, но и успели скрыться». Вот что вынудило нас гнаться за губернатором и потерять у стен этой проклятой крепости около сотни людей и две недели времени. Вот в чем причина нашей задержки. А пока мы со всем этим возились, подоспела испанская эскадра, вызванная из Ла Гуайры кораблем береговой охраны. Но даже и сейчас мы могли бы вырваться в открытое море, если бы не был потерян Ла Фудер». И вы еще осмеливаетесь обвинять меня в том, что в чем виноваты вы сами, или, вернее, ваша глупость».